Глава вторая. Отец. Два огорчения ожидали меня на следующее утро. Во-первых, мать нашла раков и сварила их. Таким образом, пропал мой двугривенный, а с ним надежда на новые крючки и блесну для щук. Во-вторых, пропал монтёрский нож. Собственно говоря, это был отцовский нож, но так как лезвие было сломано, отец подарил его мне. Я всё перебрал, и дома, и во дворе. Нож как сквозь землю провалился. Так провозился я до двенадцати часов, когда нужно было идти на пристань, нести отцу обед. Это была моя обязанность, и я ею очень гордился. Пристань теперь на другом берегу, а на этом бульвар, засаженный липами, которые так и остались любимыми деревьями нашего города. Но в тот день, когда я нес отцу горшок щей в узелке и картошку, на месте этого бульвара стояли балаганы, построенные для рабочих. Вдоль крепостной стены были сложены пирамидами хлебные кули и мешки, широкие доски перекинуты с барш на берег. И с криком «Эй, поберегись!» катили по ним заваленные товарами тачки. Я помню воду у пристани в жирных перламутровых пятнах. Стертые столбы, на которые набрасывались причалы. Смешанный запах рыбы, смолы, рогожи. Еще работали, когда я пришел. Тачка застряла между досками, и все движение с борта на берег остановилось. Задние кричали и ругались. Двое катали лежали на ломе, стараясь поднять и поставить в колею соскользнувшую тачку. Отец неторопливо обошел их. Он что-то сказал, наклонился. Таким я и запомнил его. Большим, с круглым усатым лицом, широкоплечим, легко поднимающим тяжело нагруженную тачку. Таким я его больше не видел. Он ел и все посматривал на меня. «Что саня когда толстый пристав и трое городовых появились на пристани. Один крикнул дядю, так назывался староста артели, и что-то сказал ему. Дядя ахнул, перекрестился, и все они направились к нам. «Ты, Иван Григорьев?» — спросил пристав, закладывая за спину шашку. «Я?» «Берите его!» — закричал пристав и побагровел. «Он арестован!» Все зашумели. Отец встал, и все замолчали. «За что?» «Ты у меня поговори! Взять!» Городовые подошли к отцу и взяли его под руки. Отец двинул плечом. Они отскочили, и один городовой вынул шашку. «Ваше благородие! Да как же так?» — сказал отец. «За что же брать меня? Я не кто-нибудь. Меня все знают». «Нет, брат, тебя еще не знают», — возразил пристав «Ты разбойник! Взять!» Снова городовые подступили к отцу. «Ты дурак селедкой-то, не махай», — тихо сквозь зубы сказал отец тому, который вынул шашку. «Ваше благородие, я семейный человек, работаю на этой пристани двадцать лет. Что я сделал?» «Вы скажите всем, что вы все знали, за что меня берут. А то ведь и вправду подумают люди, что я разбойник». а «Ну, прикидывайся, святой!» — закричал пристав. «Не знаю я вас! Ну!» Городовые как будто медлили. «Ну!» «Подождите, ваше благородие. Я сам пойду». Саня... Отец наклонился ко мне. «Саня!» «Беги к матери, скажи ей...» «Да, ты ведь...» Он хотел сказать, что я не мой но удержался. Он никогда не произносил этого слова, как будто надеялся, что я когда-нибудь еще заговорю. Он замолчал и оглянулся. «Я схожу с ним, Иван», — сказал староста. «Ты не беспокойся». «Сходи, дядя Миша. Да вот еще». Отец вынул три рубля и отдал артельному. «Передай ей». «Ну, прощайте». Все хором ответили ему. Он погладил меня по голове и сказал. «Не плачь, Саня». А я и не знал, что плачу. И теперь страшно вспомнить мне, что сделала с матерью, когда она узнала, что забрали отца. Она не заплакала, но зато только дядя ушел, сел на кровать и, стиснув зубы, Сильно ударилась голова о стену. Мы с сестрой заревели. Она даже не оглянулась. Бормоча что-то, она билась головой о стену. Потом встала, накинула платок и ушла. Тетя Даша хозяйничала у нас целый день. Мы спали. То есть сестра спала, а я лежал с открытыми глазами и думал. Сперва об отце, как он со всеми прощался. Потом о толстом приставе. Потом о его маленьком сыне в матроске, которого я видел в губернаторском саду. Потом о трёхколёсном велосипеде, на котором катался этот мальчик. Вот бы мне такой велосипед. И, наконец, ни о чём, когда вернулась мать. Она вошла похудевшая, чёрная, и тётя Даша подбежала к ней. Не знаю почему, мне вдруг представилось, что отца зарубили городовые. И несколько минут я лежал, не двигаясь, не помня себя от горя и не слыша ни слова. Потом понял, что нет, он жив, но мать к нему не пускают. Три раза она сказала, что он взят за убийство. Ночью убили сторожа на понтонном мосту, прежде чем я догадался, что ночью, это сегодня ночью, что сторож, это тот самый сторож, что понтонный мост... Тот самый понтонный мост, на котором он лежал, вытянув руки. Я вскочил, бросился к матери, закричал. Она обняла меня, должно быть, подумала, что я испугался. Но я уже говорил. Если бы я умел говорить. Мне хотелось рассказать все, решительно все. И как я тайком удрал на песчинку ловить раков. И как черный человек с тросточкой появился в проломе крепостной стены. И как он ругался, скрипел зубами, а потом плюнул в костер и ушел. Слишком трудная задача для восьмилетнего мальчика, который едва мог произнести два-три невнятных слова. «И дети-то расстроились», — вздохнув, сказала тетя Даша, когда я замолчал и, думая, что теперь все ясно, посмотрел на мать. «Нет, он хочет что-то сказать». Ты что-нибудь знаешь, Саня? Ох, если бы я умел говорить. Снова принялся я рассказывать, изображать. Мать понимала меня лучше всех, но на этот раз я с отчаянием видел, что и она не понимает ни слова. Ещё бы. Как не похожа была сцена на понтонном мосту на то, что пытался изобразить худенький чёрный мальчик, метавшийся по комнате в одной рубашке. То он бросался на кровать, чтобы показать, как крепко спал отец в эту ночь. То вскакивал на стул и поднимал крепко сложные кулаки над недоумевающей тетей Дашей. Она перекрестила меня наконец. «Его, мальчишки побили!» Я замотал головой. «Он рассказывает, как отца арестовали», — сказала мать. «Как городовой на него замахнулся. Правда, Саня?» Я заплакал, уткнувшись в ее колени. Она отнесла меня на кровать, и я долго лежал, слушая, как они говорят, и думая, как бы мне передать свою необыкновенную тайну.